Глава пятнадцатая. Таисия. Тренировки прошли как в тумане. Я постоянно, мысленно возвращалась к разговору в кафе, прислушивалась к своему организму, анализировала все ощущения и изменения, на которые только сейчас и обратила внимание. И как я упустила сбой в цикле. Да, он у меня нестандартный, превышающий общепринятые нормы, но все же регулярный. Две недели тишины — это не два дня, а я все же не наивная девственница. Стресс, волнение и суматоха последних недель забрали все мое внимание. Поиск, покупка и ремонт квартиры в кратчайшие сроки — нагрузка не для слабонервных. Но мне так хотелось поскорее въехать в свои личные квадратные метры, что все мысли были только об этом. Я просыпалась с четко намеченным планом на день. Тренировки, просмотры отобранных вариантов, поиск новых. А спать? Падала с такой кашей в голове, что только крепкий сон без сновидений давал мне возможность на следующий день быть в здравом уме и бодрым настрое. Вот и результат. Забыла, упустила, проглядела. Я вздохнула чуть разочарованно и, переложив коврик для тренировки с одного места на другое, присела на степ-платформу в ожидании очередного клиента. Это последняя тренировка на сегодня. А потом? А потом я пойду домой. По пути обязательно загляну в аптеку и возьму самый проверенный тест а лучше два. И опять меня накрывают мысли о том, что вот уже две недели во мне, вполне возможно, живет маленькая жизнь крошечная незаметная глазу, но уже неотъемлемо моя. Я улыбнулась и машинально положила ладонь на живот, будто защищая крошку от реалий внешнего мира. Две недели. А что бы изменилось, не упусти я из виду этот сбой в цикле. Да ничего. Вот ничего в глобальном смысле не изменилось бы. Просто я сменила бы ритм своей жизни на тот, что посоветует мне врач. Принимала бы витамины и включила в дневной рацион больше фруктов. А прогулки на свежем воздухе увеличила по продолжительности. Я просто бы уже жила не только для себя. «Тая!» — раздался немного взволнованный голос, подошедший на индивидуальную тренировку клиентки. «С вами все хорошо?» Я подняла на нее светящиеся счастьем глаза и, улыбаясь, кивнула. «Да, Альбина, все хорошо. Я просто немного замечталась». «Ой, и о чем же?» Любопытно, хлопая ресницами, поинтересовалась она, расстилая свой коврик, чтобы приступить к растяжке перед основным комплексом упражнений. «Да так, об отдыхе». Не вдаваясь в подробности, увильнула я от откровенного разговора. «Отдых!» — мечтательно вздохнула Альбина. «Вам-то хорошо», — немного с завистью произнесла она, опускаясь на пол. Вылетали на Новый год». А я так и не смогла уговорить Амирчика на поездку к морю. Он такой занятой. Продолжала щебетать она. Но я не оставляю надежды на отдых в начале весны. У меня день рождения, и он просто не сможет мне отказать в таком скромном подарке. Улыбаясь, она наклонилась вперед, касаясь пальцами рук пола за стопами. Тем более, у нас еще и годовщина знакомства совпадает. Она еще что-то говорила, а я, погрузившись в свои размышления, лишь поддакивала, делая вид, что мне все это интересно, и корректировала ее тренировку. Периодически, поглядывая на часы, ждала скорейшего завершения рабочего дня. И как только истек час, отведённый на занятия, я быстро попрощалась с Альбиной, уточнившей дату следующей нашей встречи, и помчалась в раздевалку. Я наскоро приняла душ, переоделась и выскочила из клуба, бросив на ходу девочкам с рецепции. «До завтра!» склотящимся в нетерпении и какой-то радостной взволнованности сердцем, я переступила порог аптеки. «Добрый день», — улыбнулась мне профессиональной улыбкой провизор за прилавком. «Чем могу вам помочь?» «Мне нужен тест на беременность», — смущаясь, попросила я. «Самый точный и...» «Давайте два», — выпалила я. Девушка, понимающе кивнула, выложив передо мной несколько разных вариантов. От изобилия я впала в ступор. все таки это не тот товар, который приобретаешь регулярно», И тут лишь специалист способен помочь в выборе. Я подняла на провизора вопросительный взгляд. «Первый раз?» — спросила с пониманием. Я кивнула. «Вот, держите». Она подвинула ко мне небольшую коробочку, самую незаметную на фоне остальных. «И не смотрите, что они самые дешевые, – ответила она на мое немое недоверие. «Они самые точные, годами проверенные. И в комплекте сразу две тест-полоски». Рассчитавшись и убрав приобретение на дно рюкзака, я вышла на улицу, и немного дрожащими руками извлекла телефон из кармана, чтобы позвонить Рите. Я слушала долгие гудки, нервно постукивая носком ботинка по мокрому асфальту. Взглянув на электронный дисплей фитнес-браслета, отметила. Вечер, но не такой уж и поздний, всего-то начало седьмого. Зимние сумерки густой пеленой спускались на город, на гирлянды фонарей и мириады иллюминации различных торгово-развлекательных заведений разбавляли тосклую серость и раскрашивали все разноцветьем огней. Не отнимая телефон от уха, я двинулась в сторону дома. «Ну уже, ритулечка, возьми трубку!» Чуть слышно умоляла я подругу, считая гудки в телефонной трубке. Но монотонные сигналы сотового оператора лишь усиливали моё волнение, что плескалось, грозя перелиться через край накатывающимся неврозом. Вдох-выдох. Нетерпение. Чертыхнулась и, отключив телефон, убрала в рюкзак. По пути зашла в любимый магазинчик, удачно разместившийся в двух шагах от подъезда, и застыла возле витрины с готовыми блюдами. Так хотелось чего-то остренького, вот хотя бы моркови по-корейски, а лучше «хей сельди. Я уже было потянулась за коробочкой, но отдернула руку, замерев. Вчера купила бы, даже не задумываясь, а сегодня? Сегодня мысли о правильности моего рациона кружились в голове любопытными стрекозами. Что можно в моем положении? Хотя... Положение-то еще под вопросом, но... Где-то в самом уголочке моего сердца, вздрагивающего лишь от одной мысли о маленькой жизни внутри меня, уже зародилась любовь и чувство ответственности к тому, что целиком и полностью зависит только от меня. Вздохнув с умилением, я пошла в отдел свежих овощей и фруктов. Будем переходить на витамины. А еще я взяла сочный стейк из индейки и ведёрко мороженого крем-брюле. Уже рассчитываясь на кассе, Мой взгляд упал на пакетик детского жевательного мармелада в виде цветных червячков. Хочу. Вот прямо до дрожи, и если не съем, то помру. Я потянулась за этой вредной сладостью, оправдывая себя тем, что беременным нельзя отказывать. Да-да, так всегда говорила Рита, когда носила под сердцем Мирона. Беременным нельзя отказывать, а то у вас все мыши съедят. Вот. И я не стала себе отказывать. Мышей я даже боялась. А то, что я в положении, каким-то неоспоримым фактом, въелась в мое подсознание. Я уже свыклась с этой мыслью. Вздохнула с тихой радостью, подхватила свои покупки и, выйдя из торгового центра с довольной улыбкой на устах, зашагала по тротуару в сторону дома. Пакетик с мармеладками заманчиво шелестел в руках, и я не выдержала. Вскрыла его и сунула в рот сразу три вредные тянучки. Поморщившись от кисловатого привкуса химической сладости и потеряв к ним интерес, Убрала остатки в дальний карман рюкзака. «Вдруг еще захочу». Телефонный звонок от подруги застал меня, когда я, ковыряясь в своем объемном дамском редикюле, искала ключи от квартиры. Они, как всегда, были где угодно, только не в отведенном для них кармашке. Отложив на время это непростое занятие, ответила на вызов. «Привет, родная!» — поприветствовала я Риту, прижала аппарат ухом к плечу и продолжила поиски пропажи. «Привет! Прости, что сразу не ответила». Мирон решил устроить заплыв. Вздохнула она, а в голосе слышалась усталость. «И ты же понимаешь, что вода была не только в ванне». «Да», — улыбнулась я, вспомнив, каким настойчивым и упорным бывает этот карапуз в свои полтора года. «Водные баталии прошли удачно?» «Очень», — хихикнула подруга, и в динамике на мгновение повисла тишина. Ритоль, повиси на трубке секундочку, я тут с дверным замком разберусь, а то стою в подъезде, как неприкаянная с сумками наперевес». «Хорошо». Кинула телефон в раскрытый рюкзак, немного повозилась с замком, входная дверь новая, запоры на ней чуть ли не сейфовые, и я еще не приноровилась их открывать с легкостью и не путая ключи, но на сегодня справилась с квестом значительно быстрее. Зашла в квартиру и, скинув сумки на пол, быстро разувшись, сняла пуховик и шапку. Все. теперь можно и поболтать с подругой, попутно раскладывая приобретенные продукты. «Рид!» Приложив телефон к уху, вернулась к разговору. «Тут такое дело...» На миг замялась, подбирая слова. «Мне необходима консультация Ольги Сергеевны». «Да не вопрос», — уверенно заявила она. «Я маме позвоню. Тебе как срочно надо?» «Как можно быстрее». «Что-то случилось?» — взволнованно спросила Рита. «Что-то серьезное со здоровьем?» Рит, без паники, постаралась успокоить ее, хотя у самой вспотели ладошки от волнения. «Я, кажется, беременна». и, произнеся это вслух, поделившись с родным человеком, я приняла окончательно эту новую для себя реальность. В трубке повисла тишина, а затем посыпался град вопросов от взволнованной подруги. «Рит, Рит, притормози. Давай не по телефону. Приезжай в гости, соберемся втроем. «Да, да, в выходные приеду. Наташа тоже давно звала». Мы еще поболтали немного, обсудили ее приезд и кучу мелких новостей. «В общем, я сейчас позвоню маме, и она с тобой свяжется». «Договорились. Я жду». Завершив разговор, отложила телефон и повертела в задумчивости коробочкой теста на беременность в руках. Нетерпение пробежалось волной, будоража сознание. С легкой дрожью в руках аккуратно вскрыла упаковку, достала один из двух пакетиков и инструкцию. «Вот кто придумал написать её таким мелким шрифтом?» Тут в нормальном-то состоянии сложно ее прочитать, а в таком, немного взвинченном, как у меня, так и подавно. Вдох-выдох. Сконцентрировалась. Так. Вскрыть, извлечь, окунуть и выждать пять минут. Готово. Оставив тонкую полосочку на полоске в ванной комнате, я пошла на кухню, установила таймер на нужное время и принялась за приготовление ужина. Но не успела я достать сковороду, как телефон пиликнул входящим сообщением. Решив, что оно от Риты, я подхватила девайс и застыла, охваченная смешанными чувствами удивления, разочарования и любопытства. Номер был незнаком, но отображающиеся на экране первые слова пришедшего сообщения не вызывали никакого сомнения в личности отправителя. «Эх, одуванчик, опять ты решила спрятаться?» «Хорошо, будь по-твоему, но лишь на время». «Чёрт, чёрт, чёрт! Как? Вот как он опять меня отыскал? И зачем я ему?» «Для чего? С какой настырностью он ищет встречи со мной?» Будильник прозвенел, напомнив мне об истекшем времени для определения результата. Оставив телефон на кухне, я прошла в ванную и нисколечко не удивилась, увидев две розовые полосочки. «Ну что, малыш?» — я приложила ладошку к еще плоскому животу. «Твой папа жаждет встречи с нами. Посмотрим, будет ли он так же настойчив, узнав о твоем скором появлении на свет». Вернувшись на кухню, Взяла телефон, сфотографировала тест и отправила неугомонному реку. Подумала мгновение, стоит ли сопроводить картинку еще и словесным описанием, но решила, что мальчик он большой, сам все поймет.